Восьмое. Альберт б р а н д пребывал в глубочайшем унынии. Он допил вино и теперь с задумчивым видом побалтал в бокале, оставлявший на стенках маслянистые разводы, кальвадос. «Пьешь?» — спросил я, чтобы просто начать разговор. «Пью», — коротко подтвердил поэт. Вдохновение не вернулось. «Ни на грамм. Чувствую себя полной бездарностью. Не способен писать, не настроен читать. Никого не хочу видеть, даже тебя, Лео». — Извини. — Выметайся отсюда, — потребовал я, — отдергивая штору. — Сходи проветрись, а я пока поищу твое кольцо. — И куда прикажешь мне идти? — удивился поэт, заваливаясь с ногами на диван. — А где ты обычно блудишь? — Лео, я не могу повести Киру в бордель. — И не надо. Ты совсем замучил ее своим... вниманием. Дай ей перевести дух. Альберт покачал головой. Она обидится, если я не позову ее на прогулку. — Уходи через черный ход, — предложил я, и начал разжигать газовые рожки, поскольку за окном уже стемнело. — Киру предоставь мне. Это прозвучало двусмысленно. — Не находишь? — Альберт, ты мешаешь. Мне искать твое кольцо или нет? — возмутился я, скатывая к стене толстенный персидский ковер. — Посмотри на себя в зеркало. Паршиво выглядишь, дружище. Тебе надо развеяться. у э т послушно глянул на свое отражение, задумчиво потер отметину на искривленном от старого перелома м и з и н ц а и вздохнул. — Нет, не хочу. Ничего не хочу. Позови Киру, а? — Тебе не кажется, что ты становишься излишне навязчивым? — Это любовь. — Это любовь, а не брак. Ей надо отдохнуть от тебя, а тебе надо просто отдохнуть. — Я не устал. — Хватит ломать комедию, — разозлился я. Ты прекрасно можешь страдать и жаловаться на жизнь в каком-нибудь кабаке, там больше слушателей. Не хочу никого видеть, Лео, пойми. Вдохновение оставило меня. А кто я без вдохновения? Обычная бездарность. Я взял бутылку и угрожающий наклонил, готовясь вылить кальвадос на пол. Здесь ты пить не будешь. Поэт посмотрел на меня с неодобрением. Ты сам просил отыскать перстень, напомнил я. Просто... «Дай мне тебе помочь, Альберт. Я не могу оставить Киру. Да перестань ты. Хочешь, я скажу, что ты отправился обходить ломбарды в поисках перстня? к и р о ведь знает, сколь важен он для тебя?» «Знает. Вот видишь, тебе даже не придется врать. Я все сделаю для тебя. Или на меня не рассчитывай и страдай дальше в одиночестве». «Уговорил», — сдался Альберт. «Не став менять ни свежую сорочку, — Он облачился в пиджак, прихватил трость и высокую шляпу, но только вывалился за дверь, как сразу заглянул обратно. «Скажи Кире о кольце». «Скажи, что скоро вернусь», — попросил он. «Скажешь?» «Скажу, что у тебя обострился геморрой», — ухмыльнулся я. «Рискуешь? Я сейчас и двух слов не сложу, но когда протрезвею, проваливай». «Отличный костюмчик, кстати», — заметил вдруг Альберт и скрылся в коридоре. Я, немедленно о с т а в и л в покое ковер, взглянул на хронометр и встал в дверях, прислоняясь плечом к косяку. Закинул в рот обсыпанный сахарной пудрой леденец, выждал загаданные пять минут, потом спустился на первый этаж. Помятые музыканты только-только рассаживались по местам, сцена пустовала, а зал кабары еще не успел наполниться з а г л я н у в ш и й на огонек публикой, поэтому мне без труда удалось отыскать Киру, которая курила у открытого окна. «Иду, иду», — улыбнулась девушка при моем появлении и вдавила сигарету в донце фарфорового блюдца. «Тебя ведь Альберт послал?» «Нет», — качнул я головой. Альберт просил не говорить тебе. «Я бы не стал, но меня беспокоит его состояние. Действительно беспокоит». «Что стряслось?» — встревожилась Кира. «Понимаешь, он вбил себе в голову, будто знает, где спрятано его кольцо». и отправился забрать его. Он не хотел беспокоить тебя, даже заставил дать слово, что я ничего не скажу, но мне как-то не по себе. — Забрать кольцо? — опешила Кира. — Да оно просто завалилось куда-то. — Даже не знаю, какая муха его укусила, — растерянно пожал я плечами. — Он обмолвился о какой-то своей связи с этой безделицей. Не уверен, что дело только в выпивке, он сегодня будто не в себе. — Зря ты его отпустил, — помрачнела девушка. — Надо было сразу звать меня. Мне только и оставалось, что развести руками. Разве я сторож брату моему? Процитировал я книгу столь же старую, сколь и запретную, но Кира на крамольную фразу не обратила никакого внимания. Зря, — повторила она и закусила губу. Я развернулся к сцене, где вот-вот должно было начаться представление, и спросил, — Надеюсь, заранее столик резервировать не надо? «Что — Что? — встрепенулась девушка. — Нет, не надо, — успокоила она меня и поспешно скрылась в служебном коридоре. Не став преследовать ее, я спокойно уселся за ближайший стол и взглянул на хронометр. Выждал минуту, больше для того, чтобы дать отдых нестерпимо нывшей ноге, и похромал на улицу, где к этому времени уже сгустились вечерние сумерки. У столиков... перед входом в кабаре задерживаться не стал, быстро прошел мимо них и встал на углу. Вскоре с черного хода увеселительного заведения появилась укутанная в длинный плащ фигура, я потихоньку двинулся следом. На узеньких улочках было не протолкнуться от бродивших в поисках развлечений гуляк, а керосиновые фонари над дверьми веселых заведений и лампы витриных магазинчиков почти не разгоняли темноту. поэтому особо таиться не приходилось. Достаточно было лишь двигаться в общем ритме, выдерживать дистанцию в пару десятков метров и по возможности избегать освещенных мест. Мешали только зазывалы, для которых в порядке вещей было выхватить из людского потока беспечного зеваку и затащить в свое гнездо порока. Но хоть поначалу слежка и напоминала беспечную прогулку, дальше, когда оживленные улочки остались позади, Пришлось красться, стараясь не выдать себя в тишине погруженных во мрак трущоб. Местные обитатели имели обыкновение укладываться спать с наступлением темноты, и лишь изредка доносился шум запоздалой свары, да долетал из дворов крепкий табачный дух. Район понемногу менялся, дома становились все менее ухоженными, добротные ставни сменились приколоченными крест-накрест досками, Фигура в плаще уверенно петляла по узеньким переулочкам, она ни разу не замерла в нерешительности и не повернула назад, и все же сокращать разделявшее нас расстояние я не спешил, пусть это и было очревато риском отстать и позволить серому пятну раствориться в непроглядной тьме. Я полагал такой риск оправданным, пока из-под ног с яростным писком не выскочила крыса и не пришлось прятаться в глухой закуток. когда пару секунд спустя решился выглянуть обратно, улица уже была пуста. Я выбежал на перекресток, да только и там никого не оказалось. Проклятие! Рука невольно потянулась за пистолетом, но над з а с а д о случившееся нисколько не походило, скорее неудача подстригла меня в самом конце пути. А значит, я оглядел соседние здания и сходу о т м ё л дома на противоположной стороне улицы, которые чернили пустыми оконными проемами, и, и дырами в черепице прохудевшихся крыш. Ближайшие особняки показались чуть более ухоженными, и их решил проверить в первую очередь. Заметив в заборе выломанную доску, я ухватил соседнюю, навалился всем весом и без труда выломал трухлявую деревяшку. Глухой треск растворился в тишине переулка, и расслышать его сумел бы разве что сторожевой пес, но ни лая, ни лязга цепи не прозвучало, Лишь звенел неподалеку о д и н о к и й сверчок, догоносился перестук мчавшего по рельсам паровика. Я легко протиснулся в образовавшееся отверстие и оказался за оградой, даже не п р и п а ч к а в пиджак. С доской в руках подобрался к углу дома, осмотрел захламленный дворик и осторожно перешел к окну с ломными ставнями, привстал на цыпочки, заглянул внутрь, но в заброшенном доме царил беспросветный мрак. Заброшенным? Именно так. Сложно ошибиться, когда видишь оставленное людьми жилище. Оно даже пахнуть иначе начинает. Очень легко уловить то ли сырость некую, то ли просто привкус разлитой в воздухе безысходности. Здесь так и было. Никаких людей. Сюда даже вездесущие бродяги не заглядывали. Это совершенно точно. От сопровождающей их вони никакой насморк не спасет. Пустышка. Не став проходить внутрь, я выбрался за ограду и перешел к дому напротив. Попытался подобраться к нему с одной стороны, но почти сразу уткнулся в запертую калитку. Дошел до другого угла, и тоже безрезультатно. Каменный забор там переходил в стену добротного особняка. Вероятно, раньше здесь жил преуспевающий мастеровой. Но когда округа пришла в упадок и на улицах с т а л о не протолкнуться от всякого о т р е б и я семейству пришлось перебраться в другой район. А может и не пришлось, быть может они цеплялись за старое место до тех пор, пока не поняли, что и сами уже не те, что были раньше. Деградация не та болезнь, которую приносят извне. Деградация зарождается внутри. Возвратясь к калитке, я опустился на корточки и сунул мизинец в замочную скважину, покрутил его там, вытащил, и без особого удивления разглядел масляный след на чистой коже перчатки. Тогда пристал к каменному забору обломок доски, уперся в нее носком туфли и резко подбросил себя вверх. Деревяшка затрещала, но выдержала. Хорошо быть легким. И мне удалось забраться на ограду. Наверху задерживаться не стал, осторожно спрыгнул во двор, и, тихонько шипя из-за боли в ноге, подкрался к черному ходу обветшалого особняка. Дверь оказалась заперта, но застекленные филенки вряд ли стали бы серьезной преградой для злоумышленника. Возник не у него желание попасть в дом. Не стали они преградой и для меня. Я аккуратно выдавил одной из стекол, просунул внутрь руку и отпер задвижку, затем вытащил из кобуры ротштейр, дослал патрон и тихонько ступил внутрь. В лицо сразу повеяло сыростью, но здесь к сырости Примешивался легкий свечной дымок и запах застарелой болезни. Тихонько ступая по рассохшимся половицам, я прошел в кухню и выглянул в коридор, в дальнем конце которого дрожали на стенах отблески свечного огонька. Стараясь не шуметь, направился к освещенному дверному проему и вдруг уловил размеренное поскрипывание. Скрип-скрип. Миг тишины и вновь. Скрип-скрип. С м и н у т я вслушивался в звенящую тишину, но так и не сумел определить, какого рода механизм издает эти звуки. На ум пришло лишь движение маятника, но непременного для ходиков тикания разобрать не получалось. Нет, точно не ходики. Не весь чего спина взмокла от ледяного пута и захотелось поскорее унести отсюда ноги, но я переборол мимолетную слабость, двинулся дальше и заглянул в просторную гостиную, на столе посреди которой трепетал неровный огонек свечи. Причина непонятного скрипа оказалась до обидного банальной. Некий тщедушный человечек откинулся в кресле качалки и самозабвенно раскачивался, не обращая внимания ни на что вокруг. Его тонкая длинная черная тень прилипла к стене, вытянулась под потолок и распласталась на бумажных обоях. Человечек раскачивался в кресле качалки, тень была неподвижна. Волосы на затылке зашевелились от ужаса. Я бы точно не стал геройствовать и потихоньку улизнул на улицу. Но тут тень повернула голову и посмотрела на меня. Будь я проклят, эта тварь посмотрела на меня. Затем она стремительно втянулась в человечка. И он неестественно тягучим движением поднялся с кресла качалки. Я и моргнуть не успел, как хозяин очутился рядом, у х в а т и л меня за г р у д к и... и резко рванул на себя, подобно цирковому борцу, перекидывая через бедро. Спасло кресло-качалка. Скрипучий р у х л и смягчило удар, и столкновение со стеной не вышибло из меня дух. Не знаю, каким чудом, но я даже не выронил рот Штейр. И когда обитатель заброшенного особняка вновь накинулся, пытаясь сцепиться в шею, встретил его ударом пистолета, килограммовая железяка угодила в скулу, и щ е д у ш н о г о человечка просто снесло с ног. Теперь уже я навалился на него и врезал второй раз, рукоятью в лоб. Затылок с деревянным стуком ударился об пол. Противник враз обмяк, словно кончился завод у механической игрушки. Уперев ладонь во впалую грудь, я отвел пистолет для нового удара. Но тут из глаз и рта обездвиженного человечка выплеснулась тень, о плелась вокруг меня стянуло призрачными узами, придавило непомерной усталостью. Едва не теряя с о з н а н и я от чужеродного воздействия, я дотянулся до вылетевшей из кресла качалки подушки и накрыл лицо незнакомца, а потом уткнул в нее ствол Ротштейра и утопил спуск. Несильно хлопнуло, завоняло пороховой гарью, покатилась по доскам с т р е л я н а я гильза. Тень сгинула без следа, человечек вздрогнул, Руки и ноги его дернулись в предсмертной агонии и обмякли. Готов. С болезненным стоном я поднялся на ноги и мотнул головой, прогоняя затянувший ее туман. Пусть из-за погасивший шум подушки соседи и случайные прохожие не могли принять несильный хлопок за пистолетный выстрел, но обитатель особняка этот трюк наверняка не обманул, стоило поторопиться. Нацепив на нос слетевшие при падении очки, я прижался спиной к стене и проверил ротштейр. С пистолетом оказался полный порядок. Неподвижный титановый кожух затвора обеспечил неплохую защиту от потустороннего воздействия и близость тени, чтобы затварь это не была, не смогла навредить оружию. Звон в ушах начал понемногу стихать. Тогда я отлип от стены и перешел в прихожую, заколоченной изнутри входной дверью. На второй этаж подниматься не стал, Вместо этого заглянул под лестницу в поисках спуска в подвал. Небольшая дверца оказалась не заперта, ее провал темнел непроглядной чернотой, и я нисколько не сомневался, что разгадка ждет меня именно там. Проклятие! Ненавижу подвалы! Просто ненавижу! Я не страдаю клаустрофобией, не испытываю дискомфорта от пребывания в помещениях без окон и дверей, спокойно спускаюсь в подземку и катакомбы городской канализации, Но подвалы... Подвалы нагоняли на меня совершенно иррациональный ужас, даже не знаю почему. А как бороться с тем, чего и осмыслить толком не можешь? Не обращать внимания? Ну-ну. И, выставив перед собой пистолет, я с тяжелым сердцем двинулся вниз по крутой лесенке, уходящей во тьму. Вопреки ожиданиям, воздух в подвале оказался сухим и теплым, сильно пахло незнакомыми благовониями. Да и мрак на деле оказался вовсе не таким уж беспросветным, каковым представлялся поначалу. По мере того, как я спускался по шатким ступенькам, впереди понемногу разгоралось неровное свечение, а когда п о л у т ё м н ы й коридор вывел в помещение задрапированными тканью стенами, от сумрака не осталось и следа. Всюду, на низеньких столиках, полках, тумбочках и даже засыпном полу, были расставлены свечи, неровное колебание оранжевых огоньков рассеивало тени и разгоняло их по углам. Свечи горели везде, кроме погруженной в темноту ширмы в дальнем от входа углу, и случайностью это не было. Там еще курились дымком алые точки фитильков, задутых намеренно или потушенных неосторожным движением. Я поудобнее перехватил пистолет и заранее выбрал свободный ход спускового крючка, а только сдвинулся с места, как ткань ширмы взорвалась, порванная в клочья бросившаяся ко мне тенью. Ротштейр резко дернулся, тяжелая пистолетная пуля перехватила стремительное движение, и на пол рухнуло обнаженное женское тело. Оно покатилось, сбило несколько свечей, и в полной неподвижности замерло среди лужиц расплесканного воска. Проклятие! Я попятился, уперся спиной в стену, и только тогда обратил внимание на некое подобие алтаря у дальней стены. Туалетный столик с трехстворчатым зеркалом был завален кучей безделушек, сплошь покрытых старыми наростами воска, словно свечи долгие месяцы горели на одних и тех же местах. Мой взгляд вильнул от неподвижного тела только на миг. А подстрельной девице вполне хватило этого, чтобы перевалиться с бока на живот, подтянуть под себя руки и ноги и харкнуть кровью. о п у щ е н н а я к низу лицо скрывали длинные пряди черных густых волос, но не было никаких сомнений в том, что темные глаза сейчас жадно ловят каждое мое движение. «Даже не думай, Кира», — предупредил я. «Кира?» — раздался в ответ приглушенный смешок. Девушка тряхнула головой, откидывая волосы, затем одним грациозным движением выпрямилась и спросила, «Действительно думаешь, что меня так зовут?» «Просто хочу предостеречь от необдуманных действий», — заявил я в ответ со всем возможным в этой ситуации спокойствием. Меж вздернутых грудей Киры зияло пулевое отверстие, из него на живот, бедра и ноги тихонько стекала кровь, но смертельное ранение девушку, казалось, нисколько не беспокоило. Она улыбалась. Она улыбалась мне. И еще тень, та самая тень, что управляла тщедушным человечком из-за кресла-качалки». Тень волчком вертелась внутри Киры, изредка вырываясь из нее лепестками призрачного пламени, кружась серыми водоворотами в бездонных и уже не совсем живых глазах. Подобные глаза просто не могли принадлежать человеку, и это пугало. От нервной дрожи спасал лишь тяжесть оружия в руках. Но если на чистоту, поджилки тряслись все с и л ь н е е мне было страшно, и тварь это знала. необдуманных действий рассмеялась кира и вдруг запустил а два пальца в простреленную грудину миг спустя девушка вытащила руку из раны и разжав окровавленную ладонь присмотрелась к деформированной пуле немного свинца и меди удивилась она ты действительно полагал будто это сможет меня остановить ее рана затянулась сама собой я судорожно сглотнул и подтвердил таков был мой план Потом добавил, но если на чистоту, я не собирался доводить дело до стрельбы. Умный мальчик, промурлыкала Кира и небрежным движением выкинула пулю себе за спину. Переиграл меня, кто бы мог подумать, раскусил и обвел вокруг пальца. — Почему ты вообще заподозрил меня? — газета. — Тебе не стоило попадать в кадр на похоронах дирижера, — сообщил я и потребовал. — Отпусти Альберта, отпусти его, и разойдемся по-хорошему. — Отпустить? — удивилась девушка. — Разве я держу его? Разве это не он алчит моего тела? — Отпусти его, верни перстень. Меня начала бить нервная дрожь, но отступать было поздно. — Ты не заберешь его душу. — Какое мне дело до его души? — фыркнула Кира и прошептала. — Мне нужен его талант. Талант — страх и отчаяние. Последний всплеск эмоций перед шагом за грань, затухающее биение сердца. Она на миг прервалась, затем произнесла уже обычным, слегка скучающим голосом, но в первую очередь, конечно, талант, и я заберу его и сохраню для достойного. Верни перстень, тварь. Слабость непростительна, будто не услышала меня Кира. Творец не имеет права на слабость, никаких сентиментальных глупостей, никаких реликвий и памятных вещичек. Истинный мастер живет сегодняшним днем, «Он горит и не сгорает. Он идеален. Он достоин своей музы. Все мои привязанности», — девушка презрительно скривилась, — «несли в себе изъян. В каждом была своя червоточина. Никто из них не достиг идеала и никогда бы не смог его достичь». «Идеала не существует», — напомнил я. «Существует!» — неожиданно резко выкрикнула Кира и даже подступила ко мне на шаг. «И я найду его». «Неважно, сколько уйдет на это времени. Когда-нибудь мы будем вместе». Тени танцевали в девичьих глазах, манили и пытались забраться мне в голову. Но я лишь покрепче перехватил пистолет. «Ты тоже не идеален», — о т м е т и л девушка с некоторым даже с о ж а л е н и е м в тебе тоже имеется изъян. Почему ты никогда не снимаешь очков? Стыдишься своих глаз? Или это твой фетиш?» Кира требовательно вытянул руку. «Я только усмехнулся». и сдвинул дужку очков на самый краешек носа. «Ах!» — прошипела девушка, невольно отступая назад. «Сиятельный!» — догадалась, наконец. «Твой талант сильнее, чем у Альберта». «Назад!» — приказал я, когда девушка двинулась обратно. «Еще шаг, и буду стрелять». «Смирись!» — пожала плечами Кира. «Твой талант будет моим. Хочется тебе того или нет?» «Не бойся, все случится быстро!» Я выжил спусковой крючок, но он подался как-то слишком уж легко, и выстрела не прозвучало. — Ох уж эти новомодные игрушки, — рассмеялась девушка, — пружинки, рычаги. Ничего нового со времен Архимеда. Ломать их одно удовольствие, мой милый сиятельный. Попытка передернуть затвор ни к чему хорошему не привела. Наоборот, внутри титанового кожуха что-то задребезжало, словно ударно-спусковой механизм, Вдруг рассыпался на части и превратился в бесполезный набор деталей. — Медь и свинец — ничто для меня, — заулыбалась Кира. — Не поможет ни сталь, ни холодное железо. Я убью тебя, сиятельный. Убью и выпью твой талант, каким бы он ни был. Не сопротивляйся, я сделаю это нежно. Тебе даже понравится. На меня накатила волна ужаса. Я бросил заклинивший рот Штейр. и вытащил из бокового кармана пиджака трехствольный цербер. — Очередная игрушка! — презрительно ухмыльнулась Кира. — Мальчики такие предсказуемые! Я ничего не ответил, просто молча утопил гашетку. Хлопнул выстрел. Остро запахло пероксилином и озоном. Кира с недоумением уставилась на дыру у себя в груди. Тень внутри нее взвелась настоящим ураганом призрачного огня, и хлоп-хлоп! вновь дернулся пистолет у меня в руке. Из пулевых отверстий толчками забила алая кровь. Кира ступилась на полушаге и тяжело опустилась на пол, попыталась подняться и не смогла. Что это вырвалось из нее вместе с хлынувшей ртом кровью? «Всеблагое электричество и ц е л ь н о алюминиевая оболочка», — сообщил я, меняя стреляную кассету на новую. «Инфернальные твари и м а л е ф и к и м о г и сколько угодно бахвалиться своими древними силами, но тягаться с прогрессом им было не по силам. м а г и я никогда не угнаться за наукой. Получили неуязвимость к меди, стали и свинцу? Отлично. Но как насчет алюминиевой оболочки современных пуль? Научились гасить искру пробитого капсуля и выводить из строя ударно-спусковой механизм? Здорово. А как вам, Электрическое воспламенение порохового заряда. Науку не остановить. Наука сносит все на своем пути. Перезарядив цербер, я прицелился в девушку, но стрелять уже не пришлось. Тень внутри киры выцвела и рассеялась, будто сдутая ветром пыль. Потустороннее присутствие исчезло, и вместе с ним исчезло то, что не давало девушке умереть. Она обмякла и безжизненно утнулась к лицом в з а л и т о й кровью пол. Не спуская с нее взгляда, я поднял рот ш т е р и попятился к туалетному столику. Там отыскал студенческий перстень Альберта, который еще не успел скрыться под потеками воска, и бросился на выход. Мой страх никуда не делся, находиться в подвале было просто не в моготу. Альберт б р а н д отыскался в венецианском доже, в роскошном борделе с очевидной претензией на изысканность и респектабельность. Компанию поэту, Составляли три веселых девицы и пара светских львов, и из разряда тех великовозрастных повес, что никак не могут промотать отцовское наследство, хоть и занимаются этим круглые сутки напролет. Мой приятель развлекал публику декламацией собственных стихов. Публика внимала ему со странным для подобного места благоговением. «Разрази меня гром, только Альберт мог увлечь посетителей борделей и шлюх балладой о любви». леопольд спаситель обернулся ко мне поэт ты гений ты зришь в самую суть у меня открылось второе дыхание оставив со бутыльников брант отошел к стойке бара и опрокинулв себя осташееся в в бокале вино небрежно вытер губы шейным платком и с нескрываемой гордостью произнес я стал прежним и сразу добавил вина рядом немедленно оказался предупредительный халдей он наполнил бокал альберта И выжидающий посмотрел на меня. Я отпустил его взмахом руки, но поэт уже несло. Он потребовал лимонада моему другу. И тем самым, о б е с п е ч и л моей персоне пристальное внимание всей почтенной и не очень почтенной публики, но лимонад оказался хорош. Я сушил стакан, позволил наполнить его вновь и тихонько спросил поэта: "Где мы можем поговорить наедине?" А Альберт отвел меня в отгороженное от основного зала альков. Плюхнулся на заваленный надушенными подушками диван и приник к бокалу с вином. Я уселся рядом и выпил лимонада. Холодный напиток, умиротворяющий прохладой, разлился по телу и прогнал нервозность. «Лео — Лео, — встрепенулся Альберт, чрезвычайно удивленный затянувшейся паузой, — ты хотел поговорить? — Да. — Держи. Я передал поэту его студенческий перстень. — Мать честная, — обрадовался Альберт, — ты нашел его. к у он завалился? Под трюмо? Неважно. А л ь б е р т попытался надеть перстень на искривленный мизинец, нисколько в этом не преуспел, попробовал примерить его на другую руку, но вновь безуспешно. Тогда он вытащил из жилетного кармана серебряные часы, прицепил злополучное кольцо на цепочку и моментально потерял к нему всякий интерес. — Я твой должник, Лео, — тем не менее уверил меня поэт. — Не без того, — подтвердил я и вздохнул. — «Кстати, насчет Киры». «Киры?» — встрепенулся Альберт. «Как она тебе?» «Отличная фигура у девочки. А какая страстная. Не хочешь познакомиться с ней поближе? Не пожалеешь, поверь мне?» Я только покачал головой, не став упоминать, что уже познакомился с Кирой куда ближе, чем когда-либо знал ее Альберт. «Зачем?» «Ценность потерянного перстня, равно как и внезапно вспыхнувшая в его сердце любовь, были р а с п ы л е н ы чарами». А после смерти музы, в кавычках, поэт стал самим собой, расчетливым и циничным дамским угодником, безмерно талантливым и ничуть не менее ветреным. — Так что с Кирой? — спросил Альберт. — Она не хочет стеснять тебя, — сообщил я поэту. — Хочет дать тебе время прийти в себя. Поэт с нескрываемым сомнением посмотрел на меня, но выпивка снизила критичность мышления, и Альберт лишь махнул рукой. «Чертовски удачное стечение обстоятельств», — рассмеялся он после недолгих раздумий. «Если на чистоту, Леопольд, и общество уже начало меня тяготить». «А м о ё спросил я. «Да никогда». «Тогда с тебя десятка?» Тут Альберт глянул на меня с неприкрытым сомнением. «Ты, помнится, занимал у меня на днях», — прищурился он, поглаживая свой песочного цвета бородку. «Это сверх того», — безапелляционно заявил я, — Забрал банкноту и спрятал ее в бумажник. Потом передал поэту блокнот и карандаш. «Будь добр», — попросил приятеля, — «напиши кое-что для меня». «Хочешь получить автограф? Серьезно? Пиши. Я, Альберт б р а н д поручаю Леопольду Орсо отыскать принадлежащее мне имущество, а именно кольцо студенческого братства Мюнхенского университета. И в соответствии с уложением о частной сыскной деятельности принимаю на себя ответственность. На этом месте поэт запнулся, но я уверил его. Альберт — это обычная ф о р м а л ь н о с т и и не более того. И нисколько не покривил при этом душой. Просто забыл упомянуть о двух свежих покойниках. Но это же не может считаться обманом. Ведь правда?